Теоретик, национал социализма, не имел сколько-нибудь серьезного образования, но он был рожден в местности, которая славилась медиумами и колдунами, разъезжавшими по Европе с сеансами чудес. Поверив в свое таинственное второе «Я», Гитлер решил рискнуть и вместо шаманских гастролей по Европе Задумал ее покорение. Уже потом, став канцлером, он сказал Раушнингу, «Я открою вам величайшую тайну. Я создал орден. Человек, получивший из моих рук даже вторую ступень, станет мирилом мира, человеком-богом. Это прекрасный объект бытия человека-бог арийской расы». Он станет центром Вселенной, предметом культовых песнопений и всеобщего преклонения. Но существует еще одна ступень Ордена, о которой я не могу говорить. Когда-то он дал обед молчания Эскорду и Гауссхоферу. Один умер, второй признал его Гитлера власть над собой. Гитлера это устроило, но только в определенной мере. Разговор, о котором ему сообщил Гесс, успокоил Гитлера лишь наполовину. Слово дают для того, чтобы нарушать его. Гаусс-Хофер должен быть изолирован почетно и широко и тщательно. Лучшая изоляция — это ореол секретности, которым должны быть окружены он и его работы. Гиммлеру было поручено создать общество «Анерде». Рейхсфюрер объявил на первом организационном съезде «Наша главная цель – вести исследование в местах распространения арийского духа, нашего духа, овация, духа германцев. Наша главная цель – исследовать места действий и наследование германской расы, «Все 50 институтов, которые находятся в ведении СС, будут проводить эту благородную работу на благо нашей нации, на благо наших детей и внуков, которым суждено жить в век чудесной и благородной расовой гармонии». «Овация». Главой Амерде стал профессор Мюнхенского университета Верст. Гаус Хофер научным руководителем. Ему вменялось в обязанность курировать изыскание таинственного в области оккультной практики. Он также получил личное задание фюрера — привлечь Отто Скорцени для организации экспедиции по похищению чаши святого Грааля, в которой собрана кровь Христова и которая по преданию — приносит успех всем начинаниям ее обладателя. Вызвав Гауссхофера для беседы, фюрер начал говорить так, как он привык, вещая, слушая лишь самого себя. Проведение подсказало мне путь, который обеспечит нам наименьший риск и даст наибольшее благоприятствие на первых шагах. Не отрицая мистического могущества чаши Грааля, я слышу великие слова о том, что решение главного может прийти к нам только через Шимбалу, через дух Тибета. Умение отделять главное от второстепенного, громадное от большого, гениальное от мудрого, позволит мне и тому народу, который призвал меня дать миру то, что не в состоянии ему дать ни один человек и ни одна другая доктрина, кроме доктрины национал-социализма. Национальное всем немцам, социальное неимущим немцам, остальное — посвященным. И вдруг Гитлер заметил взгляд Гауссхофера. Это был усталый взгляд умного человека,